Глава 17. Он угрожает моей матери, произнесла шёпотом, когда Аливия отошла достаточно далеко, чтобы нас не слышать. Как угрожает? Говорит, что расскажет всем, что её дочери прочь с двумя парнями встречаться. У него есть фото, сказал, что ему помог его племянник. Как думаешь, кто бы это мог быть? Понятия не имею. А кто знал о наших отношениях? Да никто. Прямо я говорила об этом только Марианне. Но она вряд ли бы кому-то стала докладывать. С другой стороны, у него фото были как раз в её доме, на её территории, произнесла очень тихо. Мне самой как-то не особо хотелось верить, что всё это моя подруга. Ну как иначе объяснить? Может, она дала кому-то наводку? Не специально, просто случайно. Кто-то расспрашивал, а она взяла и ляпнула. Ну, у нас в группе несколько человек, я думаю, точно заметили, что между нами происходит. Может, этот племянник наш одногруппник, Майкл привёл интересный довод. Даже не представляю, Так не хочется об этом думать, понимаешь? Я просто хотела взаимной любви вас двоих. И теперь за это жёстко поплатилась. Мало того, что сгораю от стыда перед родителями, так ещё и могу теперь поставить жирный крест на своей карьере. Но хуже всего то, что он угрожает моей матери. Он хочет на её место. Она много лет трудилась, чтобы добиться этих высот. И теперь получается, из-за меня, из-за моей несдержанности, она всё потеряет. И папа тоже. С ним я ещё не говорила. И очень не хочу говорить на эту тему. Я что-нибудь придумаю. Майкл взял меня за руку. Что? усмехнулась. Нет, я, конечно, мечтала, что Майк как настоящий сказочный принц, возьмёт и решит все мои проблемы одним махом. Мне же останется только его страстно поблагодарить. Только вот я давно выросла из этого нежного возраста, когда веришь в чудеса. Как он может решить мою проблему, связанную с проклятым профессором Робинсоном? Никак. К сожалению, он-то точно не в силах ничем помочь. Глядя на своего любимого блондина, радовалась, что у меня есть такой добрый и преданный человек. Он с Дэном сильно отличается. Майк, я должна признать, намного лучше. Он заботится, беспокоится обо мне и моих чувствах. Дэн же груб, нетерпим. И, скорее всего, не испытывает ко мне тех же романтических чувств, что я испытываю к нему. Он, вероятно, просто использует меня как сексуальный объект. Почувствовав фибрацию телефона в кармане, достала его и увидела имя звонившего. «Даниэль, лёгок на помине». Сглотнув ком в горле, не знала, стоит ли отвечать. Я до сих пор была обижена на него, хотя не хотела себе в этом признаваться. Он успел наговорить гадостей, да и сделал немало, чтобы оттолкнуть меня от себя. Сбросив вызов, убрала телефон. «Нет, я пока не готова к общению с ним». Если уж выбирать из них двоих, то после этих выходных именно Майк занял достойное первое место. Хотя, признаюсь себе честно... В постели меня заводил больше именно Дэн. Но, как говорится, одним сексом сыт не будешь. В отношениях важна забота и ласка, а вот этого очень недостаёт Даниелю. Если я продолжу отношения с Майклом, то цепляться по факту будет не к чему. У меня не будет порочащих родительских контактов, а значит, нужно будет просто выяснить, где мистер Робинсон хранит файлы с фотографиями. Почувствовав некоторую надежду на то, что всё ещё образуется стала раскручивать эту идею в голове. «Майк», — произнесла шепотом, озираясь, — «нужно украсть исходники у него». «В смысле? Ну, найти, где он хранит фото и уничтожить карту памяти». «Идея, конечно, неплохая. Наверное, единственно верная. Только вопрос. Откуда у него эти фото? Значит, есть кто-то второй, а из этого следует, что у него тоже могут быть копии». «Ты прав», — нахмурилась. «Ну и что тогда делать?» Я же не сказал, что идея плохая. Она неплохая. Только нужно понять, кто второй. У тебя есть хотя бы смутные идеи? Идей вообще нет. Но там были фото из спальни, понимаешь? добавила совсем тихо. В спальне нас было трое. Думаешь, Ден? спросил с прищуром. Нет, я не думаю, что это Ден. Они могли купить прислугу в доме Марианы. Погоди, у неё наверняка есть камеры слежения в доме. Может, и в коридоре возле спальни они есть. Почувствовав крылышки за спиной, почти обрадовалась. Если камера там есть, значит мы узнаем, кто заходил в спальню, а уже потом этого человека можно жёстко допросить. Я на минутку, вскочив со стула, побежала в туалет. Закрыв за собой дверь, позвонила подруге. Алло, быстро ответила она. Мари, привет. Нужна твоя помощь. Привет, Женя, что случилось? Да проблемы кое-какие. Слушай, скажи, пожалуйста, у вас есть камеры слежения в доме? Да, что? А в коридоре, при входе в спальню, где я ночевала. Да, возле каждой двери есть камера. А что случилось-то? Можешь передать мне записи за последние 3 дня? Ну, думаю, да. А что случилось? Меня шантажируют. Мне нужно выяснить, кто мог сделать компрометирующие фото в твоём доме. Да ты что? Да. Вот так съездила, называется. Я тебе буквально в течение получаса отправлю файлы. Скажи, если нужно будет ещё чем-то помочь. Спасибо, Мария. «Пока только этим. Как у тебя с Джеффом дела?» «Нормально у нас все. Хорошо, сейчас все сделаю». Положив трубку, решила анализировать. Хотя я особо и не скрывала от остальных своих нежных чувств к парням. Но все же ограничить круг тех людей, кто имел доступ к спальне, очень просто. И это первое, что следует сделать. Бьюсь об заклад, что это какая-нибудь горничная. Сколько им платят? Да не так уж и много. А проблем своих и так хватает». Тем более, когда предлагают всего лишь поставить скрытую камеру, чтобы сделать несколько провокационных фото. Тут любой согласится. Тем более быстрые шальные деньги многие любят. Выйдя из туалетной кабинки, подошла к зеркалу. Нервное напряжение сильно отражалось на лице. У меня появились настоящие круги под глазами, каких отродясь не было. Один учебный год. Всего лишь столько мне остаётся до окончания учёбы и получения диплома. Несколько месяцев, и я должна была рвануть в Нью-Йорк. Карьера адвоката. Вот о чём всегда мечтала. Получается, если сейчас мне не удастся выкрыть доказательства в своей связи с двумя парнями, то всё пойдёт крахом. Придётся выбирать: либо карьера родителей, либо моя. Если мама подумает, что он блефует, то он обнародует эти фото, просто выложит в интернете. Кто захочет взять на работу адвоката с такой подмоченной репутацией? С другой стороны, я же могу обвинить его в шантаже. Но репутация-то все равно у меня будет подпорчена. В профессию, где на репутацию смотрят в первую очередь, путь для меня будет закрыт. Четыре года обучения и все на смарку. Растирая виски, понимала, что действовать на эмоциях нельзя. Нужно все обдумать. Подойдя к двери, чтобы выйти, остановилась. А что, если этот племянник кто-то из моих парней? Что, если кто-то из них специально согласился на такого рода отношения, исключительно, чтобы помочь дяде? Перед глазами сразу возник образ Майкла. Именно он был, скорее всего, рад возможности замутить втроем, даже учитывая имеющиеся недомолвки с Дэном. Это ведь подозрительно. Только сейчас, взглянув с высоты пройденных дней, поняла, как это выглядит. Проще всего в спальне сделать снимки было именно кому-то из них. Почувствовав от осознания всего этого горечь во рту, не знала, как теперь поступить. Майкл предложил помощь. Но если тот племянник именно он, то его помощь будет только вредна. Он станет докладывать информацию дяде и ни о какой победе и речи не будет. Они с легкостью раздавят нас с родителями. Неужели Майк такой? Неужели он переспал со мной цинично и без влюбленности? Просто, чтобы дядя мог насолить моим родителям. Все это никак не увязывается с тем, каким я его знаю уже несколько лет. Верится с трудом. Да и не мог он. Наверное. Когда бы установил камеру? Когда я спать легла, а Дэн ушел? Выйдя из туалета, посмотрела на Майка уже немного другим взглядом. Я, конечно, не верю, что это он, но осторожность мне точно не помешает.